— Что ж, вольному воля, — глухо ответил Бунин, — наверное, для тебя это лучше. А будет ли хорошо для меня, — не уверен. Мое сердце принадлежит все-таки старой России. Не гожусь я в борцы за светлые идеалы. Старый я, спина прямая. И после паузы. — Скажи привет Юлию. Вот ради кого я бросил бы все на свете. Может быть, и свидимся скоро. Направившись в соседнее бистро, крепко там выпили за Россию. Жизнь делалась все беспросветней Толстой действительно вскоре переберется в Берлин, а первого августа 1923 года ступит на родную землю. После этого Они встретятся лишь однажды при особых обстоятельствах. Глава седьмая. Но было летом двадцать первого и нечто такое, что дарило ему ничем не сравнимую сладу. Впервые после того, как Бунин покинул родину, в нем вновь вспыхнуло горячее желание творчества, заговорило божественное вдохновение. Еще 10 мая он написал одно из самых своих трогательных стихотворений, которое наизусть знал, кажется, каждый русский, оказавшийся в клетке знания Канарейка. На родине она зеленая, брем. Канарейку из-за моря привезли, и вот она золотая стала с горя, тесной клеткой. Птицей вольные, изумрудны уже не будешь, как не пой. Продалекий остров чудный над трактирной толпой. Один за другим он создает целую серию пристательных рассказов. Третий класс, Тимир Аксакхан, Ночь отречения, Безумный художник, Косцы. полуночная зорница, преображение. Потрясающий трагическим накалом автобиографический конец. Примечательная деталь. Все это Бунин написал в Париже. Такого уже никогда не повторится. Городок на речке сени никогда больше не вызовет в бунинской душе вдохновения. Все то блистательное, что знаем мы, Он создаст в Грассе, небольшом парфюмерном местечке, где на потребу фабрикантов духов благоухали цветочные плантации. Это в 27 километрах от Средиземного моря поблизости от Ниццы и Канн. Но Висбаден тоже отмечен золотой строчкой в творчестве Ивана Алексеевича. 15 августа отпраздновали день рождения Мережковского. накануне ему исполнилось пятьдесят пять лет дмитрий сергеевич вновь предложил гостям шампанское местного разлива дорогое вино и тему для беседы о причинах ранней смерти Блока. вернувшись домой бунин занес на бумагу стихотворение русская сказка будь огонь в свеце я погрелась будь капустный клоп похлебала щет Да огонь-то, вишь, в океане весь, Да не то что щец нету прелых лык. И опять неотвязная, разрывающая душу, Тоска по России. Запись в дневнике 21 августа. Лунная ночь, пение в судомойне чисто немецкое, Как Зина и Саша когда-то в Глотове. Звезда, играющая над лесом, направо. Смиренная, прелестная. Леська, глотова. Все без возврата. Лесные долины тали. Думал о Кавказе, как там они полны тайн. Давно-давно не видал лунных ночей. Луна за домом нашим. Капелла налево, над самой дальней высокой горой. Как непередаваема туманность над дальними долинами. Как странно, я в Германии. И еще пятнадцатого сентября, в день отъезда из, из Бадена. Какая погода! Дрозды в лесу, в тишине, как в России. Глава восьмая Страшная новость дошла до Ивана Алексеевича лишь 20 декабря. Развернув какую-то газету, прочитал запоздалый некролог. В Москве скончался известный в прошлом общественный деятель и журналист Юлия Алексеевич Бун. Первым об этом узнал Толстой еще в августе. От него другие, конечно, Вера Николаевна. Но молчали. Берегли сердце иван алексеевич он запишет в дневник я не страдаю о юлии так отчаянно и сильно как следовало бы может быть потому что не додумываю значение этой смерти не могу боюсь ужасающая мысль о нем часто как далекая потрясающая молния да можно ли додумывать ведь Это сказать себе уже совсем твердо Всему конец. И весна, и соловьи, и Глотова Все, как это далеко и навеки, кончено Если даже опять там буду То какой это ужас Могила всего прошлого И первая весна с Юлием Круглая, соловьи Вечера, прогулки по большой дороге Первая зима с ним в озерках Морозы, лунные ночи, первые святки. А, впрочем, зачем я пишу все это? Чему это помогает? Все обман, обман.